Глава 6. Гримлыки добрались до подземелья первыми. Достаточно внушительная толпа в несколько десятков рыл. Завалившись все вместе в коридор, они были дезориентированы стуком, издаваемым леблинами камня. И попав на развилку, не смогли определиться, в какую сторону свернуть. К счастью, мы были готовы сделать выбор за них. За спинами монстров упала тяжелая плита, перекрывая выход, и они послушно набились в поворотную комнату. Стоило части выйти наружу, как пол вздрогнул, и все помещение сместилось на 180 градусов, перекрыв старые проходы и открыв новый. Первая из разделившихся групп гримлоков напоролась на отряд ожидавших с прошлой осады скелетов, которых было в несколько раз больше, со вполне предсказуемым результатом. Визжащие веслоухие монстры своими дубинами крошили старые кости. Но стоило кому-то из нежити добраться до противника, как монстры начинали гибнуть от кривых ржавых мечей. Вторая группа ворвалась в длинный прямой коридор, набитый кольями и ямами, мешающими продвижению. С противоположной стороны их ждала химари, отрабатывающая стрельбу из лука. Твари, заслышавшие звон тетивы, пригнулись, спасаясь за спинами сородичей. Но сроднившаяся с тьмой девушка легко видела их головы, Минуту понаблюдав за ее действиями, я перешел в следующую комнату, куда была отправлена третья группа. Теория разумности, в свою очередь, предполагает ответственность за свои действия. Донесся до меня голос Таны. Чем болтать, лучше бы помог. Не выдержав, рявкнул гор. С твоей стороны обходят. О чем речь, любезный? Конечно. Тут же кивнул Дэми Ильич, получивший плоть. Руны на его голове загорелись, и костлявые руки обхватили пытавшихся пробраться дальше гримлоков. Твари ревели, ломая конечности, вырываясь наружу, но этих нескольких мгновений гору хватило, чтобы размажить их головы своим двуручным молотом. «Болтал бы ты поменьше, цены бы тебе не было», — усмехнулся я, глядя на слаженную работу голов огра. «Вы таки этим хотите меня обидеть? Это глупцам нужно держать рот на замке, а столь мудрому и пожившему существу, как я, наоборот, должны в рот смотреть!» Начал был очередную монотонную лекцию Тан, но я поспешил скрыться, телепортировавшись в центральную комнату, к сердцу подземелья. «Они справляются, хозяин, и вместе с тем набираются опыта, как вы и хотели», — улыбаясь сказала хранительница. При одном взгляде на нее по телу прошла волна жара, Девушка изменилась совсем немного, но теперь явственно можно было рассмотреть все анатомические особенности. Такое ощущение, что до этого она постоянно была в дымке вместо одежды, а сейчас решила стать четче и контрастнее. Нужно наведаться к портному, и чем скорее, тем лучше. Верно, они справляются так же, как и я бы справился, вот только задача была простая – оставить подземелье в таком состоянии, чтобы не нужно было дергаться при каждом нападении. «В таком случае, хозяин, вам нужен страж». Не особенно раздумывая, ответила хранительница. «Могущественный воин-элементаль, призванный служить на охране сердца подземелья». «Дай угадаю, он тоже потребляет ману в жутких количествах, со вздохом спросил я». «Совершенно верно, хозяин. А еще его невозможно призвать просто так. Требуется слить трех элементалей в одно существо. Без возможности разъединить обратно», — ответила хранительница. Вы можете пожертвовать души сидящих в вас леблинов ради такого, но страж может быть привязан только к подземелью. С последним у нас никакой проблемы теперь нет. Где я, там и подземелье. Другое дело, что жертвовать своими леблинами я не хочу, а вот получить новых, а затем объединить их в страже, о котором ты упоминала, эта мысль вполне здравая, сказал я, прикидывая варианты дальнейшего развития подземелья. Мы можем вызвать леблинов на нулевом этаже, а потом привязать их на втором. Только леблинов огня, хозяин. Остальные сгорят на плане. Разъяснила хранительница, на которую я теперь старался не смотреть. Если вы хотите создать полноценную экономику на втором этаже, ее придется отстраивать. Но благодаря единению с планами это не составит труда. Если начать немедленно, то мы вместе с вами и леблинами камня сумеем поставить и дерево бесконечных побегов, и бездонный рудник за несколько часов. А потом останется дождаться, пока вырастет дерево, обработать его, построить библиотеку, возвести в ней бесконечную книгу вызова и только потом получить стражи. Нет, такой вариант меня не устраивает. Мрачно сказал я, представляя, сколько времени все это займет. Решим проблему по-другому. С этими словами я еще раз взглянул на заканчивающуюся волну гримлоков и шагнул в портал. «Ничего, справиться без меня». Ёлка, сидевшая возле дерева бесконечных побегов, вскочила, чуть не сломав росток, и зажмурилась от волны жара, идущего из портала. Хранительница появилась рядом со мной почти сразу, но при этом не выпрыгнув из портала, а поднявшись из костра сердца подземелья. «Господин, простите...» Начала лепетать дриада. Все в порядке, вернись позже. Сказал я, указывая на дверь. Стоило девушке выскочить наружу, как я вызвал Леблина в камне. Поможете мне улучшить и это сердце, связав с планом камни? Конечно, хозяин ник! Хором ответили Леблины, и мне оставалось только влить в их тела силу. В результате подземелье улучшило свою регенерацию энергии до одиннадцати. Благодарю, что бы вы хотели получить в качестве награды? Спросил я, довольно осматривая изменившийся алтарь теперь он больше напоминал не чашу, а зависть цветка. «Награду? Хозяин? Нам?» Удивленно спросили каменные элементали. «Верно, вы хорошо потрудились и помогли мне со сложной задачей. Может, вы хотите больше свободного времени или проводить его со своими собратьями огня и кости?» «Мы хотим магию», — хором ответили либлины. «Хотим научиться колдовать». «Хозяин, это довольно серьезная просьба». Вмешалась хранительница, разъясняя. Единение с камнем и создание магических плетений — сложное и очень требовательное к мане. Заклятие огня в бою применять куда проще, их основа — хаос, который присутствует во всем и всегда, в то время как магия камня — порядок, который необходимо создать. — Этому миру однозначно не помешает немного порядка, — улыбнулся я. — Хорошо. В следующий раз, когда степень моего единения с камнем улучшится, если у меня будет выбор, я возьму магию. Договорились? Спасибо, хозяин Ник. Радостно переглянулись каменные элементали. Мы будем ждать. Такой искренней открытой радости я не видел уже давно и даже забыл, что кто-то может так лучиться надеждой. Так что обещал себе во что бы то ни стало заполучить для крохотных человечков магию, о которой они так мечтают. В конце концов, мне от этого тоже будет польза. В этот момент по костям прошла волна дрожи, ощущение, будто зудит и чешется внутри, оказалось не самым приятным. Но я сразу сообразил, в чем именно дело. Костяные блины просились наружу, и заинтересовавшись, в чем дело, я выпустил скелетов, используя останки, сложенные в углу комнаты. Надо построить кладбище, просто на всякий случай. «Вы что-то хотите?» Спросил я, присев на корточки у перестукивающихся костями, как на металлофоне леблинов. Малыши закивали, дополнительно побрякивая по полным ребрам. «Тоже хотите награду?» Леблины застучали, заиграли на костях, поднимая настоящую шумиху. Вроде радуются, но что они при этом имеют в виду, для меня оставалось полнейшей загадкой. Даже по языку тела было проще угадать их настроение и вопросы, чем по играющим мелодиям. Однако стоило им немного успокоиться, и все трое леблинов проиграли что-то вроде короткого барабанного марша готовности. «Так, хорошо, допустим, вы хотите задание и получить за него награду. Так?» — спросил я, дожидаясь, пока существа закивают. «Можете помочь мне улучшить сердце подземелья еще больше? Нет? Не стоит расстраиваться, просто попробуйте объяснить, почему». «Это не их вина, хозяин», — вмешалась хранительница. В данный момент сердце подземелья развито только на две ступени. Если не построить больше зданий, не захватить больше земель не расширить подземелье, сердце просто не выдержит напряжения и разрыва между планами. На третьем уровне вполне возможно, но не сейчас. «Вот как?» «Хорошо, а ты не могла бы выступить в качестве переводчика, разъяснить, что они хотят?» С надеждой спросил я у лавовой девушки. Простите, хозяин, но ничего не выйдет, они с другого плана. Покачала головой лавовая она. Но у нас есть новый помощник, один из личей, вы можете переговорить с ним, вдруг он знает язык мертвых. Хм, тоже вариант. Кивнул я и, наклонившись, настучал костяшками простую мелодию. В то же мгновение родилась мысль, откуда я ее знаю, просто захотелось именно ее. Тум-ту-дум-ту-дум, там-там-там, та-да-да-дам-там. Черт, откуда и что она значит? Вот вспомнилась и забылась, я даже продолжить мелодию не смог. Ладно, решим этот вопрос позже, сказал я сам себе, поднимаясь. Теперь маны на рост подземелья и возведения зданий хватит? Да, хозяин, улыбнулась лавовая девушка. Что вы хотите построить? Закончить библиотеку, книгу вызова. Если получится, то создать кристаллы, храм маны. «Сейчас я использую все подчистую, но, может, в будущем удастся собрать запас для восстановления леблинов кости, по крайней мере, одно кладбище. В последнюю очередь возведи казарму и пыточную», — сказал я, ставя первоочередные задачи. «Когда подземелье дотянется до указанной точки нашего нового дома, нужно будет укрепить стены и сделать каменные колонны, через которые я смогу себя подпитывать, ну и пол с потолком починить», — «как скажете, хозяин» ответила хранительница основное строительство займет двое суток со всеми остальными задачами чуть больше недели но первые заклятие владыки вы сможете получить уже завтра к вечеру заклятие удивился я но разве для их создания не требуется наличие либлинов с магией конечно но есть набор базовых свитков которые можно использовать в подземелье и без дополнительного обучения либлинов или вас загадочно улыбнулась лавовая девушка Пусть для боя они не подходят, но могут ускорить вашу работу или почти мгновенно создать препятствия для врагов. — Хорошо, пусть так и будет, — сказал я напоследок, оглядев подземелье через карту. — Рассчитываю на тебя, хранительница. — Все будет исполнено, хозяин. Приходите, когда сочтете нужным. Поклонилась элементаль, глядя мне вслед. При этом мне показалось, что она специально наклонилась так, чтобы налетая лавой грудь выглядела особенно большой. Что за бред? На кой ляд это существу с план огня? Мне ее внимание, конечно, лестно, она какая-то там фрейлина князя огня, но есть ощущение, что, связавшись с ней, я попаду в паутину интриг, о которых даже не имею понятия. Шагнув в подземелье второго этажа, я вновь почувствовал себя в своей тарелке. Уже привычный холод и ощущение близкой смерти. Хорошо хоть сырость на территории подземелья выжжена, огненная основа не терпела воды. За те несколько минут, что меня не было в подземелье, драка окончательно переросла в бойню. Химари с азартом расстреливала последнего прячущегося за телами сородичей Гримлака. Гортон уже управился со своими врагами и, ведя многословные интеллектуальные беседы сам с собой, освеживал монстров, вынимая их кости для дальнейшего использования. Скелеты в последней комнате уничтожили вторгшихся, но и сами понесли существенные потери. Подземелье медленно всасывало жизненную силу павших через кладбище, пополняя запасы маной. Благо, кристалл позволял удвоить их значение. «Владыка!» — радостно помахал Тан. стоило мне появиться на пороге коридора. «Вы как раз вовремя. У меня отличные новости. Я заканчиваю изыскание по костному мозгу и общей структуре позвоночника измененных бездной. Прелюбопытнейшее наблюдение, хочу вам сказать. Вот, вы только посмотрите». Пустотные образования на трубчатой кости и на лучевой, и почти не отличающейся на тазовой, это может значить только одно – их повреждения формы и общей целостности однозначно неврожденные. Я и без глубокого анализа могу сказать, что все они глубоко больные, жуткие существа, чей изначальный вид не определить. А вот тут вы как раз ошибаетесь. Воздев толстый указательный палец к потолку, улыбнулся Лич. Все они потомки одного народа. Да, конечно, с примесью сотен других, но в основном это, конечно, тролли. Подгорные каменные тролли, жившие в убежищах десятого уровня, конкретно эти особи никогда не спускались так глубоко. Максимум, третий уровень бездны. У живущих там преобладают не паразитические, а грибковые болезни. Все же план больше связан с водой и грибами. Весь уровень пронизан пещерами и стоит на одной большой грибнице. Так что можно сделать вывод, что это поселение местное. Когда они поднялись, я сказать не могу, но плодились, скорее всего, так же, как и их сородичи, похищая и насилуя женщин других народов. Не самый экзотический способ. Но достаточно отвратительный, чтобы уничтожить их всех», — сказала Химари, беззвучно подкравшаяся сзади. «Я закончила со своей партией и чувствую себя куда увереннее. Ты был прав, некромант. Сила побеждает силу». Я чувствовала, как с каждой попавшей стрелой становлюсь капельку сильнее. До того, как вы начнете многочасовую философскую беседу о прокачке, меня интересует, может ли уважаемый Тан общаться с существами плана смерти. Если конкретно с леблиными скелетами, они что-то говорят, но я не могу понять. — О, эти забавные маленькие паршивцы! — улыбнулся Лич. — Почти бесполезные по одному, но такие сильные, если их объединить в одного стража. Я сам создал около десятка стражей, до того, как пришел к выводу, что подземелье меня лишь сковывает, но не пропадать же добру. В результате... Так, повторяю вопрос, язык леблинов-скелетов известен, переводить сможешь? Конечно, это не так сложно, хоть и умоляет мои великолепные навыки. Начал Тан, вновь выходя к своим любимым монологам. Может, ему кляп для БДСМ подарить, иначе всем придется носить затычки, как гору. Решив не мешкать, я активировал заклятие вызова блинов», но что-то пошло не так, и они не появились. Костей вокруг было в достатке, запасов маны хватало, но они ни в какую не желали появляться. На всякий случай я вызвал каменных и огненных элементалей, появившихся без проблем, и только тогда костяные соизволили материализоваться, прячась за спины товарищей. «Какие интересные маленькие существа!» Промурлыкал Тан, сделав пальцами руки весьма красноречивый жест, будто сгребает добычу. Вы знаете, что по выбранным костям можно не только определить их желаемую форму, но и способ, которым они предпочитают быть убитыми. Судя по их реакции, вы знакомы, и ничего общего с тобой они иметь не хотят. Что за глупости? Смерть – моя стихия, а вот жизнь остается загадкой. Вырвать душу из убитого, вселив ее в подготовленное тело. Одна из самых сложных и одновременно воодушевляющих задач. Контроль немертвой плоти, величайшее искусство, которым я обладаю в совершенстве. А если поглотить этих малышей, не выйдет. Их души уже принадлежат мне. Остановил я притязание Таны. Что ж, жаль, очень жаль. Поглощение первозданных элементалей может сильно повлиять на единение с планом, которому они принадлежат лечению запаса маны и даже появлению у тела хозяина новых удивительных способностей», проговорил лич с холодным жадным огнем в глазах. «Но ничего страшного, если эти принадлежат вам, я всегда смогу получить других. Достаточно спуститься поглубже. Жаль, что вам такая возможность не подвернется. Быть прикованным к подземелью — та еще мука». «О чем он?» — спросил Химари. «Что значит быть прикованным к подземелью?» «Ничего особенного, это мы и позже можем обсудить, так что насчет перевода?» «Боюсь, ничем не могу помочь», – развел руками огар. «Вот если бы я поглотил их, то сумел бы интерпретировать их желания. В конце концов, душевная связь в этом бывает очень полезна. Либлины вообще удивительные существа, элементали редко разговаривают на том же языке, что живые и мертвые, но когда становятся разумными, находят способ изъясняться». «Понятно. Значит, мне самому придется с этим разобраться», — сказал я, погладив по угловатой голове ближайшего скелета. «Мы что-нибудь обязательно придумаем». «Стучат, хозяин, там!» Хором произнесли каменные леблины, показывая на стену. Я ничего не слышал, но на всякий случай активировал карту, на которой тут же отобразилась большая группа точек, обозначенных как враждебные. Усмехнувшись, я забрал всю команду и телепортировался прямо к ним к стоящему под надписью стучать здесь отряду вольных, возглавляемых Чумазой и уставшей Клорой и довольной собой Мюриэль. Кто-то обещал нас встретить у спуска со второго этажа. Улыбнулась темная эльфийка. Хорошо, что я поняла, откуда доносится грохот, и нашла дорогу. Рад вас приветствовать. Проходите, размещайтесь на отдых. Рассказывайте, как добрались. Судя по количеству раненых, было тяжело. Не так, как нашим преследователям, усмехнулась Клора. Но мы оторвались максимум на полтора часа. Ничего, я устроим теплую встречу. Подземелье как раз опробовано.